Глава 7. Тиль. Мир вздрогнул и запнулся, застыл камнем, потащил на ручках, скорее всего, по инерции, но даже в этом случае нехорошо, что обломали. Глаза некроманта налились красным, как и мои щеки. Я осторожно сползла с парня, буркнув в сторону боевого мага в надежде, что он поймет намек. Угу. Фея и некромант спасли вас и всех. «Причем тут спасли? Я имел в виду, бездна, ну откуда ты такой идиот? Спасли не для того, чтобы вы тут вопросы задавали, произнесла уже с откровенной угрозой. Дошло, кажется. Изумление пополам с какой-то странной эмоцией сменилось на холодную настороженность. Но так было привычней. А для чего, спрашивается, уточнил бородач уже насмешливо. Не хотелось платье раритетное от крови отстирывать, огрызнулась не по-фейски, чем вызвала возмущенный писк уже девиц. Вот тут-то я о них и вспомнила. Виновницы кладбищенских торжеств явно пришли в себя и теперь взирались с откровенным восторгом на раскуроченную местность, на боевого мага, который даже в платье выглядел вполне мужественно, и на некромантов, которые, несмотря на профессию, для девушек могли представляться романтичными. То есть мы тут едва не умерли из-за их деяний, а они ах Похоже, Мир испытывал такие же чувства, потому что направил свой рубиновый взгляд на невест и даже шагнул. "Позволь мне". Крылышки аж задрожали от предвкушения, что я сейчас с ними сделаю. Мир снова замер, и скривил губы в улыбке, потирая руки. "Всегда, пожалуйста", почти пропел он. Девицы сглотнули и синхронно отступили. "Может, лучше мне с ними поговорить?" Раздался суровый голос уже где-то за моей спиной. "О, нет. Ты не представляешь, что такое злая фея", почти радостно сообщил Мир бы его но мне уже было не до них. В общем, спустя еще пару часов кладбище обрело почти первозданный вид. не без помощи белоручек, некроманты шарахались от меня не меньше, чем невесты. Невесты были бледнее, чем некроманты. Боевой маг смотрел задумчиво, а я, я снова стала радужной феечкой, только уставшей и голодной. Но уставшей настолько, что при одной мысли, что мне надо еще где-то раздобыть еду и прокормиться, становилось грустно. Хрустальная слеза поползла по щеке. Нет, нет, нет, заоржали в едином порыве мужики и бросились выяснять, что именно мне нужно. Так что еще через час я, накормленная в ближайшем постоялом дворе, отказать спевшимся некроманту и боевому магу заспанный хозяин не мог. Я уже дремала в карете, которая везла меня к дому. И как так у вас получилось с некромантом? раздалось от дверей. Я поперхнулась цветочным чаем и с тоской покосилась в сторону шкафчика, где хранился Херес. Нет, Тиль, нельзя с утра. Или ты станешь первой феечкой алкоголичкой. А тебе еще заполнять отчеты, выставлять претензии прорицательницам, искать некромантом психолога, потребовали ведь. И без их знает из-за твари или вот из-за этого бородатого, который пока без платья. Ну, в смысле, в нормальном камзоле, брюках и сапогах да еще и вовремя, то есть опоздав всего на пару часов, явившегося в агентство. А что у вас было, М -м, точнее, не было с судьей?» Мило улыбнулась и вернула ему любезность. Настало время магу поперхнуться. Ну да, у меня тоже свои источники: карты, хрустальный шар и старые игральные кости, а еще хорошо развитая феиская интуиция. По размышлении стало понятно, что дело попахивает женской местью, а у фей отличный нюх на это и опыт. Альбус чутьё откашлялся и поджал губы, глядя куда-то в сторону и переводя тему. А что у нас сегодня? Вас заинтересовала работа в агентстве? Преувеличенно восхитилась я. Такая, как вчера, вполне подходит боевому магу, самоуверенно заявил он. Да. Поэтому в начале вечера вы едва ли не зевали и собирались поспать на могилке. Я не собиралась отступать. Мужчина прищурился и попытался напугать меня своим многозначительным взглядом, но у меня чувства были временно атрофированы произошедшим и ужасным недосыпом. потому я посмотрела на него совершенно спокойно. Он открыл рот и закрыл его. Понятно. Признавать ошибки мы не умеем. Ну, хотя бы научились не орать. Сегодня ничего такого веселого не планируется, сказала уже совсем мирно. все таки я феечка не только по профессии, но и по характеру и призванию, не могу долго злиться. Только надо написать письма всем сопричастным, отвести их по адресам, передать книгу, по которой вызвали тварь инквизитором. Не сомневаюсь, что это они ее потеряли. В общем, поездить по городу. Я не почтовый голубь, рявкнул маг а также принять несколько посетительниц с жалобами на некачественных мужей. Где там ваши письма? Конверты с письмами и опасной книгой у меня просто вырвали и тут же утопали прочь. А я вздохнула украдкой и мужественно продолжила пить чай. Не херес, не херес, я сказала. На самом деле посетителей в этот день не планировалось, но и оставаться наедине с боевым магом мне не хотелось. Я занялась более привычными и приятными делами, нежели попытки спасти здание от противного бородача и переживаний из-за неудобных вопросов. Расслабилась со своими хлопотами, и зря. Потому что в обед по-особенному звякнул колокольчик, сообщая о приходе неизвестного посетителя.